Опал вёла Виктория Медвежий щит. По всему стадиону гремят выстрелы, воздух наполняют крики. Опал уже бежит так быстро, как только может, вниз по лестнице на первый уровень, её толкают сзади. Она шаркает вместе со всеми, опалу удивляется, как ей раньше не пришло это в голову, и достаёт свой телефон. Сначала она звонит Орвеллу, но слышит бесконечные длинные гудки. Она звонит Лутеру, тот берёт трубку, но связь всё время прерывается. До нее долетают лишь обрывки слов. Треск. Она слышит его короткое «ба». Она закрывает рот и нос рукой всхлипывает в ладонь. И продолжает вслушиваться в надежде, что связь восстановится. В голове проносится мысль. Неужели действительно кто-то пришел, чтобы добить нас здесь сейчас? Она сама не понимает, что имеет в виду. А Пал наконец-то выбирается на поле и видит своих мальчиков. Но их только двое. Лутер и Лони. Она бежит к ним. Лутер всё ещё держит в руке телефон и жестом показывает ей на экран. Она не слышит, что он говорит, но читает по его губам. Мы пытаемся ему дозвониться.